Джордан Подготовил дневник для резюме прошедшего дня, закрыл и снова убрал в стол. Мне ночи не хватит описать события дня, да и нет в нем смысла, потому что воспоминания наполняют мой разум все больше и больше. Нет, я не вспомнил себя. Для меня это до сих пор загадка. Но Джей приоткрыл этим утром еще часть завесы тайны. Мое рождение было не здесь, а в другом мире, в том, где есть четкие разделения на добро и зло, свет и тьму, черное и белое, рай и ад. В мире, где идет вечная борьба ангелов и демонов. В том мире была она, моя сестра. Из-за нее я потерял свои крылья. Джей вывел меня к берегу бушующего океана. И показал мой путь в Карстаг. Он стоял позади меня, Словно заставляя смотреть. Но я и сам не хочу прятаться от правды. И я всю свою жизнь шел к истине. Десятилетний Джордан Старкс Не по собственной воле зашел в воду. И его за руку вела богиня. Мать Джордана, спасая ребенка, Нарушила волю богини. За это и поплатилась своей жизнью. Калистрата. Выдрала невинную душу из тела мальчика. Она разверзла небеса, впуская в этот мир меня. Создание чужого бога. Она освободила человеческую оболочку для пришельца из другой вселенной. Природа взбунтовалась против ее воли, обрушив на карсток свою стихию. Сгусток моей души. Спустился в тело Джордана, и я услышал плач младенца. Мне не нужно было видеть. Я просто знал, кому принадлежит этот плач. Рейнхара Штерн. Калистрата выбрала ее для меня, и чем я заслужил новую пристойную жизнь в этом теле. Джей положил руку на мое плечо и показал картину, соединенную из двух частей одного времени, но из разных сторон Карстак. Фантом смерти Джордана и фантом рождения Рейнхары слились воедино, образуя карамешную суть. Джей развернул меня к себе. Его рука потянулась к маске на лице, снимая прятавший его щит. Из-под капюшона заклубился дым, но внезапно меня выкинуло в спальню моего дома. И я смотрю глазами Джея в отражении зеркала. Непонятно, кто из нас в зеркале, я или он. Вижу, как дым сочится, будто из печной трубы. Покрывая стены комнаты и всю мебель серым маревом, Словно отделяя от живого мира, оставляя лишь меня и его. Сейчас я наконец-то увижу это лицо. В предвкушении загадки понял я, и я увидел под капюшоном и маской лицо. Мое истинное лицо. С ним я жил сотни лет в ином мире. Джей — это я? Джей — это имя придумала Рейнхара, но он сказал только первые две буквы моего имени. Джи. Джордан. И после каждого слияния Джей становился все более и более реален. Не темной материей таинственного фантома, а самой сутью нашего с Рейнхарой существования. Но кто придумал, что нас с Рейнхарой нужно связать? Кто захотел это? Я узнаю. Выясню. Вспомню. Одно я знаю точно. Рейнхара рождена для меня. Лишь для меня и ни для кого больше. Эта девушка принадлежит мне и никуда не денется. Сегодня я надел на ее руку альбостроиновый браслет. Я не стал говорить малышке о том, что он из любой точки Карстака приведет ее ко мне. И с его помощью я всегда буду знать, где она и с кем. Ульга только подтвердил мои догадки насчет ее дракона. Высшие силы дали Зейну этот кристалл. Калистрата? Алеандр? С какой целью? Рейнхара моя собственность, и дракон для меня? Дать власть или уничтожить? Вернувшись из Царкса, решил предложить Рейне вместе пообедать. Но до чего же не вовремя появилась Сара? Ну, она сама напросилась сообщил ей о нашем расставании. Почему женщины думают, что их жалкие слезы могут что-то изменить в сердце мужчины? Эту глупость придумали их сентиментальные головы. В первый раз я призвал Джея сам. Я встал около своего зеркала и видел трансформацию моего тела. Броня дымом окутала меня, превращая в Джея наяву, а не во сне. Я не потерял сознание, не заснул. А обрел власть над этой кромешной сущностью, больше не ощущаю жалких отголосков Раболепия. Мне стало любопытно предстать перед Рейнхарой в этом образе и посмотреть на всю эту ситуацию иначе. Отчего рос и слез по ее щекам из-за родителей. И радость ее вызвана не моим появлением, а встречей с Джеем. Странно, но меня это задело. Решил, что я могу помочь увидеть ей своих приемных родителей, но ненадолго. И я незаметно наблюдал за их встречей. Питер любит свою племянницу как дочь. Миранда же прячет свое раздражение за маской холодности. Да, Рейнхара дочь Норда, без сомнений.